Эпилог. Если ты сейчас же не выйдешь, я сломаю дверь». Максим не шутил, Поля это чувствовала, но она никак не могла нацепить этот чертов бандаж. «Что же это за конструкция такая, что в космическом корабле поди легче разобраться?» Решительно распахнув дверь, она уперлась руками в косяки и заявила. «Я никуда не иду, иди один». «Я? Ни за что не пойду один встречать твою подругу из роддома». «Через четыре месяца тебе там рожать. еще подумает, что у меня горим. Поля не выдержала и рассмеялась. Таким потешным сейчас выглядел возмущенный Максим. «Поль, пошли уже, а?» – взмолился он. «Кирилл он обсигналился уже». Вчера они отмечали день рождения отца Максима, но и сын выпил лишнего на радостях. За руль сегодня садиться не рискнул. Ну а на роль личного водителя согласился его лучший друг Кирилл. Макс, ты только не ругайся, взяла поле, бандаж, с корзины для белья и протянула ему. Вчера купила, потому что врачи советуют начинать носить его с шести месяцев, а с двойней так и вовсе нужно раньше, чтобы поддерживать живот. Ну, у меня никак не получается его надеть, чуть не плача закончила. Они ехали встречать из роддома клепу, которая четыре дня назад родила богатыря весом 4,5 килограмма. А через четыре месяца Полине предстояло рожать двойню, две девочки, как показала УЗИ. Беременность протекала отлично на фоне совместного счастья будущих мамы с папой. Поля в самом начале купила себе толстый талмуд, ребенок от зачатия до трех лет, и безоговорочно следовало его наставлениям. И теперь вот он ей велел надевать под одежду бандаж. В общем, еще минут пятнадцать возился с хитрым приспособлением Максим, но из дома Поля выходила удовлетворенная. Ей даже казалось, что живот стал выглядеть меньше. Беременность протекала замечательно, а разве что поправилась она килограмм на цать. Разрешите не порочить доброе имя героини. Макса клятвенно убедила, что сбросит все лишнее сразу же после родов. Он же в шутку грозил, что если она превратится в толстуху, то он с ней обязательно разведется или уйдет к молоденькой секретарше. Кстати, на место молоденькой секретарши не так давно вернулась Галина Ивановна. На больничном она пробыла без недели пять месяцев, пройдя полный курс восстановительной терапии. Выписку Клёпа потребовала торжественную, с фотографом и видеосъёмкой. Максу пришлось на себя взять роль фотографа, а Кирилл заверил их, что лучше него никто не отснимет и не смонтирует кино. Когда они подъехали к роддому, там уже дожидались молодой мамочки, родители Клёпы, счастливой бабушкой с дедушкой. Настолько счастливые, что даже у сурового отца Клёпы глаза были на мокром месте. «Ты не говорил, что у твоей Полюшки такая симпатичная подружка», – пихнул Кирилл Макса в бок, когда Клёпа появилась на крыльце с голубым свертком на руках. «Сладкая любит?» «А я-то откуда знаю?» – отмахнулся Макс. В этот момент он подумал, что совсем скоро рожать его по линии, и ужасно разволновался, аж сердце заболело. «Нужно будет спросить у нее, продолжал размышлять Кирилл, не забывая о своих обязанностях. Да и Макс безостановочно щелкал фотоаппаратом я бы для нее персонально готовил. Море слез, цветов, объятий и поцелуев с поздравлениями тоже остались позади. Поля была счастлива за подругу и с еще большим нетерпением ожидала прибавления в их с Максом семье. Маму с ребенком отправили на машине ее родителей, а сами поехали следом, чтобы отметить появление новой жизни. В тесном и почти семейном кругу, куда и Кирилл неожиданно вписался. Отец Клёпы настоял, чтобы оператор тоже присутствовал. "Можно я тебе в тысячный раз признаюсь в любви?" прошептал Максим Поле на ухо, когда они крепко обнялись на заднем сиденье, не обращая внимания на лукавые взгляды водителя, что тот бросал на них в зеркало заднего вида. "Ты уже признался?" тихо рассмеялась Полина. "И я тоже тебя люблю", подставила она губы для поцелуя. «Слушай, у меня тут не так давно зародилась идея», – с воодушевлением продолжал Макс. «И какая же?» – посмотрела на него Полина взглядом полным любви. «Знаешь, мне так понравилось вкладывать деньги в искусство, помогать талантливым художникам, что я решила дальше этим заниматься. Вернее, этим будешь заниматься ты». «Я?» – удивилась Полина. «Да, ты», – кивнул Максим. «С твоим образованием, выдержкой и чувством прекрасного у тебя это здорово получится. Лучше, чем у меня». Или ты хочешь и дальше работать секретаршей у какого-нибудь придурка вроде меня? Не то чтобы хочу. Поля и сама не так давно размышляла на эту тему. И пришла к мысли, что второй Галина Ивановна быть не хочет, хоть и очень любит свою работу. Ну вот и ладушки. Только больше мы не будем выступать в роли меценатов, а станем инвестировать в проекты талантливых людей. Ты станешь, но с одним условием. «Начинается», – рассмеялась Полина. «И что же это за условия?» Все перевозки ты будешь заказывать в моей фирме и оплачивать их по существующим тарифам. Любовь любовью, а бизнес есть бизнес, дорогая. И закрепил сказанное очередным поцелуем. Как скажешь, дорогой, только боюсь, твоего парка не хватит для моего размаха, подмигнула ему Полина. Ну, значит, придется расширяться. Угу, кивнула она задумчиво. Ты чего? Заглянул Максим ей в глаза. Пообещай, что у тебя никогда не будет молодой секретарши. — взмолилась Полина. Что на нее нашло, и сама не знала. Не иначе, как гормоны взыграли. Но никого моложе Галины Ивановны она не видела и не хотела видеть в приемной своего очаровательного мужа. «Так и придется остаться в амплуа босса со странностями», — рассмеялся Максим, довольный, что жена его ревнует, даже к несуществующей секретарше.